Через полчаса мэр был вымыт, причесан, переодет в почти штановый камуфляж, и Мудрецкий с Простаковым увели в Оху в бывшую слесарку. А Старлей Черков лично встал на посту у дверей, чтобы никто не помешал важному разговору. Сеанс психотерапии окончился успешно, больной вышел на крыльцо совершенно самостоятельно. Дружески поздоровался с комендантом, а при виде собственной нивы, склеванной бешеным дятлом с клювом калибра почти полтора сантиметра, только бодро заметил. Дембелю все по херу. После чего лихо поправил кепку и полез в люк БТРа. — Да, чудные дела твои, господи! Черков почесал бритый затылок. — Слушай, а может, его машину пока здесь оставим? Ну, чтобы народ не смущать. А то, если я ее в село приволоку, там такое начнется. — Это наши дела чудны, и чем дальше, тем чудесатее. — Не совсем понятно, — ответил командир химвзвода. Потом посмотрел на коменданта весьма странным, каким-то отсутствующим взглядом, и небрежно похлопал по плечу. — Не дрейфь, все будет обалденно. — А машину? — Машину ты сейчас подтащишь к дамбе, а дальше мы ее на ту сторону перевалим. Поскольку неизвестный злоумышленник, пока мы тут с мэром обсуждали важные вопросы и дерзко угнал ее прямо из-под носа у часовых, после чего мы ее обстреляли, и перепугавшийся угонщик с рванул прямо в сторону терека. А вот успел он выскочить или нет, это мы как-нибудь потом проверим. Если у кого-нибудь желание возникнет, туда соваться. «И ты думаешь, кто-нибудь в такую лажу поверит?» — скривился Старлей. «Да тут даже собаки к реке не ходят, боятся». Тут можно отару пасти. Ни одна овца дальше гребня не пойдет. Только твоим долбодятлам все по. Ну, если бы собаки и овцы могли машину угонять, тогда понятно. Все печально, никто не поверил бы. А вообще-то, Мудрецкий довольно оскалился. Если тебе надо будет из собаки... Шофера сделать привози к нам. Простаков с Резинкиным научат. Так что не боись, все путем. Главное, что сам Воха сейчас твердо верит, что все так и было. Ты уж его не расстраивай, бедного. Ему и так тяжело. Полез наверх нашу вышку посмотреть и споткнулся. У нас лесенка паршивая, сам знаешь ну вот и пару шишек приобрел затылок рассадил может там вообще сотрясение тут юрий откровенно заржал как конь медного всадника было бы чему сотрясаться матушку простакова не вспоминал бы он у меня знаешь ли из семьи со старыми традициями сибиряк таежник С пулеметом на медведя ходил, рысь голыми руками душит и маму любит. Ну вот больше, чем замполит родину, клянусь. Так что твой мерзкий друг легко отделался. Зато сейчас ему Просаков лучший друг, желанный гость. Как это здесь говорят? Кунак, что ли? Ну и я заодно тоже очень уважаемый человек как никак отец командир лучшего друга да вот еще что юрий неожиданно забеспокоился ты со своими гавриками то поговори а то у бойцов вечный язык без костей расскажут все как было потом будем дерьмо лопатами ловить красное понял сделаем кивнул комендант слушай а если он теперь опять Того, с катушек упадет. Тогда сразу к нам. Блин, фирму откроем, вывеску нарисуем. Мудрецкий Простаков, скорая психиатрическая помощь. Ваши буйные утихнут навсегда. Да, и еще. Будут какие-то проблемы. Ну, там опять не поделите чего. Разборки будут. Ты, главное, его случайно... — Чмом болотным не назови. — Каким угодно, только не болотным. — Это почему? — Не понял Черков. — Какая разница? — Все равно чмо оно есть чмо, хоть ушастое, хоть японское. Вот ушастым или японским сколько хочешь, а болотным чтобы ни-ни. Ты просто запомни и так не делай, хорошо? да ладно как скажешь старлей поправил кепку на миг замер потом повернулся к мудрецкому слушай химик все забываю спросить что у тебя за стволы на бде появились на корме с обеих сторон что карманный вариант града бродя того юрий отвел глаза в сторону туда где под навесом Дремало ржаво-серебристое боевое чудовище. Система залпового огня — стальное копье. В два удара сносит все, что шевелится. При снаряжении с жидким топливом поражающий эффект усиливаться. Ну, раз в несколько точно. Секретная разработка одного из выпускников Саратовского госуниверситета. Хочешь, в действии покажу? — Лучше не надо, на сегодня разрушений хватит, — задумчиво ответил комендант. — Ты, главное, когда стрелять будешь, на село не наведи случайно. Там еще и мой взвод, кроме прочего населения. — А на башне что? — А, это вообще мелочевка, — махнул рукой Юрий. Считай спецэффект для большой дискотеки. Гремит, хвоет, мигает и зажигает. Причем все это одновременно и в бешеном темпе. Так, на всякий случай поставил. А вдруг пригодится? Зато поворачивается вместе с пулеметом. Очень удобно. Ладно, давай двигай понемногу. А то у тебя дембель в БТРе заждался уже. Какой дембель? Выпучил глаза Старлей. Приказа-то еще не было. Кому не было, кому и был. Думаешь, как мы твоему дружбану мозги на место ставили? Он у нас за неполный час все два года прослужил. Сначала мы его мобилизовали на службу, все как положено. Духом был, отжимался. Потом дослужился до черпака, до деда и ушел на гражданку. «Все чин чином. Мы ему и сто дней до приказа отметили, и на дембель проводили. А напоследок объяснили, что он так круто служил, сам президент его заметил. Так что приедет Воха в родной хохул юрт его сразу главой администрации назначат. Только сначала, пока не освоится с новой работой, будет слушаться... Коменданта Старвей Чиркова. Тот все знает и поможет. — Ну, спасибо, удружил! Комендант проживал и проглотил рвущееся на свободу слово. — И что я теперь еще из-за него все делать должен? Да я же не знаю, что там к чему, и у кого какую бумажку подписывать. — А тебе и не надо будет. Вот он приедет, сядет за знакомый стол, увидит бумаги и сам все вспомнит. «Не совсем уверен», — ответил Юрий. «Все?» — грозно спросил Черков. «Ну, или почти все. Ну, хватит, хватит, времени ждет. Давай, вези его домой, а мы пока что его тачку оттащим, помыться. Пыльная она у него какая-то, точно».